Глава 75. -я. Небольшая гостиная, она же кухня, была обставлена просто, даже бедно. Земляной пол, грубо сколоченная деревянная мебель. Посреди выскобленного стола возвышалась на блюде огромная аппетитно пахнущая фавероль-гриль в зелени. «Спасибо вам, госпожа Виола, за ужин!» Со слезами на глазах поблагодарила меня пожилая женщина. «Мы такого вкусного мяса отродясь не ели. Когда в прошлый раз Приси нас угостила фаверолью, я так удивилась, Поверить невозможно, что это дело рук самой госпожи Фрейзер. А теперь вы научили меня саму ее готовить. Чудо какое-то. Подумать не могла, что это так просто. Теперь вам не придется голодать, ведь Фавероль гораздо дешевле и доступнее обычного мяса. И вообще, это вам спасибо, госпожа Нотли, за то, что приютили нас с листочком, да еще и согласились за ним приглядеть. Улыбнулась я и положила прикорнувшего на моих руках малыша в колыбель, которая стояла в углу. Буль тоже говорит спасибо, правда, малыш? Морской котик, который тоже находился здесь, по своему обыкновению захоркал и захлопал ластами. Я погладила друга по умной мордахе, дала ему немного рыбки и вернулась к столу. Наша компания бывает иногда довольно шумной, вы уж простите. Особенно, когда листочек капризничает, а на морского котика нападают приступы энтузиазма. И он принимается носиться взад-вперед совсем как настоящий кот. Вот только коты при этом не шлепают так громко ластами, ведь у них лапки. Наоборот, мы гостям только рады. Сами видите, живем со стариком бедно да грустно. Не дал Ньёрт детишек, не внучков, а это ребеночка на руках подержать – счастье то какое? Хорошо, что хоть Приси раньше навещала стариков, но что теперь будет? По условиям магического обета ее отца теперь... Она должна перейти в услужение Гаргону Шатоперу. А он живет в дальней провинции, по слухам, человек недобрый. Хоть она и троюродная племяшка нам, а болит сердце за нее. Эти добрые старик со старушкой, которые пустили меня на постой, были дальними родственниками Приси, с которым мне удалось переговорить в момент моего краткого визита в поместье Грэма. Краткого, но очень запоминающегося. Я действительно не могу забыть лицо Амары Шатопер, с огромными прыщами на лбу, четко складывающимися в одно очень нехорошее и позорное слово. Гадина хотела опоить меня своим зельем, но сама попала в свой же капкан. Как же было отрадно это осознавать. Еще больше мне бы хотелось лицезреть лицо своему муженька, когда он увидел ее с этой великолепной надписью. Но, увы, задерживаться в доме Грэма я не собиралась. Мне нужна была свобода действий, чтобы наконец-то получить развод. В момент нашего поцелуя на пляже мне даже показалось, что Грэм понял, кто я на самом деле. А потом он спас меня и так осторожно нёс на руках. Тогда тем более мне нужно было бежать от него со всех ног, что я и сделала. Сегодня утром от Приси пришла весточка, что Амара, прикрывшая тюрбаном свою надпись, опозорилась на ужине перед высшим светом и засветила перед всеми свою примиленькую надпись, после чего куда-то исчезла. То ли сбежала, то ли... «Господин сказал, что ее теперь не будет, а это значит, мне нужно ехать к Гаргону-Шатоперу и теперь служить ему, ведь он следующий по линии шатоперов, кто меня наследует, госпожа Виола». В конце письма слышались отчаянные нотки. «Ну и черт с ней, с этой Амарой. Хоть бы она в седьмое пекло провалилась. Мне срочно нужно разрезать нашу с Грэмом ленту на брачном дереве и снова стать шатопер, чтобы освободить бедную девушку от данного ее отцом обета». При этом я сама освобожусь от этих обременяющих брачных уз. И если для этого мне нужно опозориться на весь Альмарина, то я так и сделаю. Я прикоснулась к плечу озабоченной старой женщины. Не переживайте, госпожа Нотли. Мы обязательно выручим Приси, и она станет свободной. Так же, как и я. Во дворе я приветливо поздоровалась с господином Нотли. Это был добродушный старичок, который все время сидел у окошка в теньке с охапкой лозы, замоченной в холодной воде. Буль прошлепал к нему, с интереса всунув нос в Чан, наверное, надеясь обнаружить там съестное, но опрокинул ее. Я кинулась помогать. Водрузила Чан с лозой на свое место и принесла новой воды из колодца. Дело в том, что одной руки у Нотли не было. Потерял во время нападения русалов на его деревню, а вот другой рукой он ловко плел корзины. Такой красоты, что я просто диву давалась. К сожалению, господин Нотли делал это не так быстро, как другие корзинщики а потому старики перебивались с хлеба на воду. Но когда я положила перед старушкой деньги за постой, то она замахала на меня руками. Мол, какие деньги с госпожи любимой Приси? Да и дом вовсе не подходит для пребывания такой особо, как я. Крыша прохудилась, и забор вон кринется так, что сейчас повалится. Я заверила, что до этого жила в гораздо более стесненных условиях. И тут для нас листочком и болем чуть ли не хорома. Отдельная комната, настоящая постель, а не прохудившийся топчан. Упрямая старушка на отрез отказалась брать плату, поэтому я быстренько сбегала на рынок сама и купила продукты. Так в доме появилось мясо фавероли, масло, сыр, зелень, фрукты. Добрая вы, госпожа! Добрая, да такая милая, хоть бы век тут жили со своим ребеночком нам на радость, со слезами на глазах сказала старушка. Но я понимаю, что это невозможно, главным образом, потому что листочек рос не по дням, а по часам. Слишком быстро для обычного ребенка. В последнее время он пару раз обернулся русалом просто так, без попадания на него воды, а это сулило большие неприятности. Кроме того, он русалка и должен расти в своей стихии, в море, рядом с такими же русалками, как он, рядом со своим народом. Так и так получалось, что я должна найти его мать и передать его ей. Найти королеву русалок? Пожалуй, даже опозорить Грэма перед всем городом и то будет проще. Тем более, есть у меня какой-то план.